Глава 27 Я толкнул дверь и оказался в холле ресторана. Безусловно, то же место. Пуль подготовился, но мы достаточно терпеливы, чтобы проверять мелочи. На одном из снимков я заметил необычный бокал для коньяка. Некоторое время не понимал, к чему смотрю на него. Но потом дошло, что стекло не из простых. Такой не купить в магазине посуды. А раз предмет элитный, можно сузить зону поиска. Не так много заведений позволяют себе выкупать подобную посуду. Доброе утро у вас заказан столик? Мне нужен администратор, сейчас. Возникла То возникла какая-то проблема? Парень неловко улыбнулся. Может, я смогу помочь? Я начал закипать, и будто почувствовав это, на плечо легла узкая ладонь Арса. Не думаю, ответил лис. Будьте добры, пригласите. Парень ушел, а я обвел взглядом в зал, пытаясь вычислить, за каким столиком все случилось. Подошла девушка с каре, одетая в короткое узкое черное платье. Наверняка находиться с нами было страшновато, поэтому она спряталась за стойкой и только оттуда спросила, чем нам помочь. «Мы ищем эту девушку». Я шлепнул перед ней фото. Она была здесь примерно неделю назад, а этот мужчина – ее похититель. «А вы кто?» «Муж». Девица похлопала глазами. На лице отразилась растерянность. Впрочем, стоит отдать ей должное – Несмотря на то, что меня она, очевидно, побаивалась, все же смогла возразить. «Простите, но я не имею права распространять информацию о наших клиентах посторонним лицам». Арс, который все это время ковырялся в телефоне, не глядя, положил руку на мое плечо. «Марин Николаевна Абышева, верно?» Спросил он у девушки. «Я поспрашивал, вижу, что у вас огромный кредит за учебу, выплату по которому вы просрочили уже на два месяца. Давайте так. Вы выкладываете нам все, что знаете об этих клиентах, а я удвою сумму задолженности и переведу на ваш счет. Сами решите, что делать с бонусом. Купить себе машину или уехать в Грецию, которую вы мечтали увидеть последние несколько лет». Девушка сложила руки на груди. «Конечно, так я и поверила. Прилетели два красавчика на голубом вертолете, и по волшебству решат все мои проблемы. Может, еще и замуж меня сразу возьмете? «По опыту скажу, девушки на такое не соглашаются». Улыбнулся Лис. «Но если нужна будет компания в Греции, я с радостью». Он повернул телефон. «Сверьте номер карты. Видите сумму. Мне нужно нажать вот сюда, и это число окажется на вашем счете. Без обмана, если будете честны с нами». «Откуда у вас номер моей карты?» Побледнела Марина, или как там ее? «Вы, блин, кто такие?» «И вообще, если правда такие деньжищи предлагаете, значит впутать меня во что-то хотите. Откуда мне знать? Может, вы над ней издевались?» Она и так вся белая была, худая и в бинтах. Наверняка выдавили». «А то, как она себя вела с этой мразью, тебя вообще ни на какие мысли не натолкнула! прорычал я, наклоняясь вперед. Или она смеялась и веселилась, пока он едва не взял ее на столе. «Хочешь, сделаем проще. Я закрою это заведение, найду за что. Потом позвоню твоему боссу и скажу, что виновата ты. Долг вырастет настолько, что просрочка платежа покажется сущей ерундой. Такой вариант тебе больше нравится?» «Да никак она себя не вела!» – вспылила девица. «Просто сидела. Не ела, не пила. В туалет и то вместе со своим мужчиной ходила. Что еще хотите, чтобы я рассказала?» «Имени я не знаю. адреса у посетителей тоже не спрашивают. Давайте начнем с записей камер». Вмешался Арс, вынуждая меня отступить. «Да, чем дольше все это продолжается, тем худший из меня переговорщик. Этого Поль добивался. Сделать из меня зверя? Не помню, когда спал в последний раз». Какими-то правдами-нибы лицами, Арс увел Марину из холла. И я снова обвел взглядом комнату: Люди едят, у них все в порядке. Хотя многие не согласились бы. Проблемы в бизнесе ссоры с женой такая ерунда на самом деле. Не знаю, сколько прошло времени, но вскоре ко мне подошел Арс, завершая телефонный разговор. Идем, у меня есть адрес. Деревня какая-то на отшибе, рядом река. Нашёл его по спутникам, но машина с их номерами мелькнула там. Я кивнул и первым рванул на улицу. «Неужели след?» «Марк, не за руль!» Остановил меня Арс. «Не в обиду, но с мозгами ты сейчас не в ладах. Тебе бы себя контролировать хотя бы. Про автомобиль вообще молчу». «Да, хорошо, ты прав». У меня не было сил спорить с ним. Арс прыгнул на водительское и пристегнулся. После чего плавно выехал и разогнался. Выехали на дорогу и покатили к выезду. Пробки обгоняли прыжками – Когда-то я возвращал Алину домой так же плавно, что она не замечала переходов. Хорошие были времена. «У меня такое чувство, что он водит нас за нас, поделился я. «До сих пор не понимаю, чего он хочет. Власти? Алину? Или просто насолить мне?» «Не надо, Марк!» – резко оборвал Арс. «Не ведись. Это психическая атака. Не думай о нем. Еще пара рывков, и будем на шоссе, а там и до деревни доберемся. Лучше начинай думать, куда увезешь ее, когда найдем. «Никуда. Домой. Я убью его, Арс. В этот раз никакого сострадания. Слишком долго я был добрым князем». «Не все так просто, Марк. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему». Полчаса гонки, и мы съехали с дороги. Арс предложил бросить машину и бежать дальше пешком. И я согласился. «Так доберемся тише и застанем их врасплох». Разговаривать не хотелось. Арс допил оборотничую воду и швырнул бутылку в кусты. Надеюсь, те придурки держат дома запасы, иначе моему другу придется переноситься прямо в реку под дворцом. Не представляю, как он еще держится. Нужное здание напоминало дешевый отель, либо а-ля советская классика. Но хуже было не это. Я втянул носом воздух, очень надеясь, что обоняние меня подводит. Нет. Он пуст. Мы опоздали. Арс покивал, а после присел, касаясь пальцами земли. Машину они не меняли. Это хорошо. Что-то случилось. Поль осторожный, у него точно есть деньги на еще одну машину. Значит, решение спонтанное, и он не знает, что мы на хвосте. Алина что-то сделала. Убивать ее он не станет, но, может, спрятать получше или напугать захотел. Я моргнул и тоже присел. Арс понял все это, просто глядя на след шин. Что тогда делаем? Найди мне попить, а я перенесусь к машине и начну обзванивать своих. Марк, это хорошо. Поль расслабился, и скоро мы схватим его за хвост. Я кивнул и побежал в дом. Впервые за последнее время на душе стало немного веселее».